Глава 20 Кира Знаете, кто такая моя свекровь? Это та самая женщина, которая просыпается в шесть утра и готовит шарлотку, взбивая блендером тесто. Та самая женщина, которая гладит постельное белье и каждые выходные стирает шторы. Естественно, готовит первое, второе, третье и компот своему сыночке, А еще постоянно повторяет «Как же повезло тебе, Кирочка, живешь, как у Христа за пазухой. Я в свое время одной рукой Маратика нянчила, другой пеленки стирала». Повезло не то слово. И днем, и ночью где-то пропадает, развлекается с секретаршами и обвиняет в неспособности родить ребенка. Уже тошно от такого везения. Но разве Маргарита Абрамовна об этом знает? А если узнала бы, то сказала что-то вроде «Так они все гуляют, тоже мне беда какая, главное, чтобы домой всегда возвращался, а дом у вас полная чаша». Собственно, Маргарита Абрамовна неплохая женщина и всегда, скажем так, желает добра, просто добро она не творит, а причиняет. Пока Марат разбирается с мебелью, я вооружаюсь ведром и шваброй, собственно, как и любая невестка» которая узнает, что к ней едет с ревизией, а по-другому это никак не назвать, свекровь. Будьте уверены, эта женщина залезет в каждую щель, в которую муравей не пролезет, чтобы проверить пыль. Снимаю шторы и закидываю в стиралку, затем мою окна. Марат тем временем провожает грузчиков. Год эта мебель ему была не нужна, а тут вдруг спохватился. Еще и маму свою позвал гаденыш как пить дать, назло мне, чтобы та вставила мозги строптивой невестке. Мы с Маратом никогда не были особо близки и, как вы понимаете, не вели задушевных бесед. Но только слепой не заметил, как Маргарита Абрамовна капает мне на мозги. Всю неделю, которую она гостевала у нас прошлым летом, я едва доходила до комнаты и просто валилась с ног. Марат, проводив грузчиков, направляется ко мне. Некоторое время стоит и наблюдает за тем, как я натираю окна. «Какая ты у меня хозяюшка!» — язвительно замечает, ведь прекрасно понимает, почему я тут навожу порядки. «Во сколько завтра мама приезжает?» «С самого утра!» Спешит меня порадовать, и я с трудом подавляю печальный вздох. В прошлый раз она прочитала мне целую лекцию о том, что мне нужно поставить в комнате фикус и ухаживать за ним, как за живым, чтобы забеременеть. То, что я спустя год не беременна, она воспринимает как личное горе, как будто это от меня зависит ей Богу. Ты ей не говорил, что мы разводимся? Знаю, что не говорил, но так хочется уколоть этого гада. А мы разводимся, хмыкает. Ты уже нашла адвоката? Может, заявление подала? Ага, подашь тут, когда он в каждой бочке затычка. Я в процессе, раздраженно выпаливаю. Тогда не о чем говорить. Ты действительно хочешь, чтобы мама узнала о разводе, Кира? Уже без усмешки спрашивает. Нет, не хочу. Почему, наверняка, спросите вы. Да потому что в таком случае я выслушаю о себе много прекрасного. Мне моей мамы хватило. Нет, это только наше дело. Хорошо, что ты так думаешь. Одобрительно кивает. «Хоть в чем-то мы сходимся, жена!» Закончив с окном, вытираю капельки пота с лба рукой и осматриваю проделанную работу. Окно просто блестит, вроде не к чему придраться. Если, разумеется, у вас не талант. «Кстати, спать мы будем в одной комнате», Тоном нетерпящим возражения заявляет, прежде чем удалиться в освояси. «Просто одна новость лучше другой, мать его за ногу!» Весело живем, однако. В конце концов заканчиваю с уборкой в двенадцать ночи. Уставшая, грязная, как собака с помойки, я едва доплетаюсь до ванной комнаты. А после банных процедур буквально падаю на матрас. Что примечательно, Багиров сегодня не возвращается домой пораньше. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, как говорится. Видимо, изображать примерного мужа ему надоело. И без с ним с этим Багировом, Говорит, в одной комнате мы будем спать. Да, пожалуйста. А вот за кровати речи не было. Именно с такими злорадными мыслями я заказываю из интернета одну интересную вещицу. Вот так, Багиров. Завтра тебя ждет сюрприз, муженек. А утро начинается с традиционного. Я проспала. Как порядочная невестка, я поставила будильник на шесть утра. И, разумеется, ничего не услышала. С гнездом на голове я накидываю халат и несусь вниз, чтобы успеть приготовить свекрови ее любимый чай с мятой. И только чайник касается плиты, когда дверь в коридоре открывается, и слышится женский громкий хохот. Господи, да за что? Ну почему не минуты позже? Мне что, черная кошка дорогу перешла? Это катастрофа. Мне даже спрятаться негде, чтобы привести себя в порядок, потому что свекровь в холле. А единственная лестница на второй этаж там же, а таз. Нервными движениями приглаживаю свою растрепанную шевелюру, одергиваю короткий халат, когда Маргарита Абрамовна через раздвижные двери заходит в кухню. Вот так, Маратик, и обстоят дела. Грядки посадила, а град все побил. Будь чистую. Придется в этом году покупать помидорки. На ничего, сыночка, я тебе баночки все равно привезла. Помидорки твои любимые, огурчики хрустящие, пальчики оближешь. Петух домашний. Только вчера для тебя специально дядька Боря забил. О! Тут Маргарита Абрамовна замечает меня. Сразу же сканирует своими глазами рентгенами, отмечая растрепанные волосы и синяки под глазами и небольшое пятно на халате. Кирочка, а ты чего? Тут она явно пытается подобрать слова. Такая помятая. Только проснулась, что ли? А уже целых восемь утра? У нас в поселке с первыми петухами встают. Это вам не ваша столица. Ну, началось. Доброе утро, Маргарита Абрамовна. Вяло отвечаю с неестественно натянутой улыбкой. Будильник не зазвенел. Эх, молодежь, спать бы вам только до обеда, да нежиться в кровати. Сыночка, ты давай баночки ставь и езжай по своим делам, а мы с Кирочкой сами разберемся. Да, дорогая? Я киваю, потому что... Ну, а есть выбор. Я пошел. Хорошего дня. Марат целует маму в щеку, затем меня и уходят. совершенно не чувствуя за собой вины. Вот так вот. Я буквально вижу, как хищно загораются глаза Маргариты Абрамовны, когда за Багировом захлопывается дверь. Все, приплыли тапки к берегу. Да поможет мне Бог».